Ворочицкая студия Бадр ат-Таухид представляет седьмую часть лекции по книге Абу Аля аль-Маудуди Давайте будем мусульманами. Хвала Аллаху, мир и благословение его посланнику, его сподвижникам и всем тем, кто последовал за ними до Судного дня. А затем. Дорогие братья по исламу, в разговорах об исламе часто употребляются два особенных слова: дин и шариат. Но очень немногие понимают истинный смысл дина и шариата. Не только безграмотные, но и достаточно образованные люди, как и многие богословы, не всегда улавливают важное различие между этими двумя понятиями. Благодаря такому невеждению дин, религия, и шариат часто путают. порождает этим серьёзные расстройства в умах. Слово дин используется в нескольких смыслах. Первое власть, правление. Второе противоположно первому подчинение, послушание, служение и рабство. Третье связано с отчётом, осуждением, вознаграждением или наказанием за проступки. Все эти три значения присутствуют в Коране. Сура Али Имран. Всевышний Аллах говорит: Поистине, религия принадлежит Аллаху для тех, кто покорился. 19-й аят. Здесь слово дин религия. Есть жизненный путь, основанный на признании Аллаха единным обладателем всей власти и величия и подчинении себя ему одному. Мы не должны унижаться ни перед кем другим. Мы должны считать только Аллаха хозяином, властелином и главой, и не быть слугами или рабами кого-либо, кроме него. Мы должны признавать только Аллаха верховным распорядителем наказаний. Мы не должны ждать вознаграждения от кого-либо, кроме него. Ислам и есть такая религия, дин. Ложный дин возникает, когда вы приписываете реальную власть и силу кому-либо помимо Аллаха. Когда вы принимаете кого-либо подлинным правителем и хозяином, верховным распорядителем вознаграждения или наказания, когда вы склоняете в унижении голову перед ним, когда вы ждёте награды или боитесь наказания от него больше, чем от Аллаха. Такой дин Аллах не приёмлет, как совершенно нереальный. Ни одно существо во вселенной не обладает какой-либо силой и могуществом помимо Аллаха. Не существует также никакой власти, кроме власти Аллаха. Мы созданы не для того, чтобы быть слугами или рабами кого-либо, кроме Аллаха. И нет никого другого, кроме него, кто может судить нас, вознаграждать или наказывать. Это объясняется в Коране во многих местах, например, в суре Али Имран. тоже ищет не ислама как религии, а того, не будет принято. 85-й аят. Таким образом, тот, кто не признаёт владычество Господа, подчиняется кому-то другому, становится его слугой и рабом, считает его правым вознаграждать и наказывать, не сможет добиться, чтобы Аллах принял его дин. А причина этого сказана в суре Аль-Баина. И было им повелено только поклоняться Аллаху, очищая перед Ним религию, как ханифы, выстаивать молитву, приносить очищение, закят. Это прямая вера. Сур-Аль-Баина, 5 аят. Аллах создал людей, чтобы они служили только Ему и никому другому. Поэтому они должны отвернуться от всех фальшивых богов и отдать свое подчинение им. только Аллаху. Они должны без колебаний посвятить себя службе Аллаху и считать себя подотчётными только ему. Об этом Всевышний Аллах говорит в суре Али Имран. Неужели же они стремятся к религии другой, чем религия Аллаха, когда ему предались те, что в небесах и на земле, добровольно и невольно, и к нему вы будете возвращены? 83-й аят. Как мы, люди, склоняемся быть слугами и подчиняться кому-то ещё, кроме Аллаха, когда всё сущее на земле и небесах слушается только Аллаха и отчитывается за свои дела только перед Аллахом? Может человек хочет найти себе какой-то независимый и автономный путь в противоположность всей вселенной? В суре от Тауба Всевышний Аллах говорит: Он тот, который послал своего посланника с прямым путём и религией истины, чтобы превознести её выше всякой религии. Пусть это и ненавистным многобожникам. 33-й аят. Аллах послал своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, с истинным дином, с истинной религией, для того, чтобы закончить правление всех фальшивых божков. и дать нам невиданную свободу, никому не служить, кроме Господа Вселенной. Неважно, насколько это может не понравиться идолопоклонникам и многобожникам. Всевышний Аллах в суре Аль-Анфаль говорит: "И сражайтесь с ними, пока не будет искушение фитны, и религия вся будет принадлежать Аллаху". 39-й аят. Урок, вытекающий из этого аята, ясен. Мы должны сражаться до тех пор, пока власть любого, кроме Аллаха, не будет свергнута, пока миры не будут править только законы Аллаха, пока не будет признана верховность только одного Аллаха, пока мы не будем служить только ему. Таким образом, выявляются три значения дин, три значения религии. Первое признать Бога властелином, хозяином и правителем. Второе подчиниться и служить только ему. Третье отчитываться только перед ним, бояться только его наказания и ждать только его вознаграждения. Дин также включает подчинение посланнику Господа, ведь заповеди Аллаха были даны человеку именно через книгу его посланника. Да благословит его Аллах и приветствует. В суре Аль-Араф Всевышний Аллах говорит: О сыне Адама, когда придут посланцы из вас, рассказывая вам мои знамения, то те, кто боялся и делал благое, нет над ними страха и не будут они опечалены. 35-й аят. Ни один человек не может получить заповеди Аллаха напрямую. Поэтому любой, признающий Аллаха правителем, станет подчиняться ему только тогда, когда начнёт подчиняться его посланнику. Да благословит его Аллах и приветствует. И жить, руководствуясь тем, что Аллах передал через него. Таковы фундаментальные принципы нашего дина. Теперь обратимся к шариату. Слово шариат означает путь или тропа. Вы вступаете в дин, когда признаёте Бога своим властелином, живёте, служа ему, Признаёте, что посланник является его представителем, и что Коран был послан Аллахом. В этом случае то, как вы должны служить Аллаху, и то, как вы должны идти по жизни в согласии с волей Аллаха, и является шариатом. Этот путь или тропа была указана Аллахом через его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Именно он учит вас как поклоняться хозяину, как очистить ваши тела и души, что есть праведность и религиозность, как соблюдать права, как вести дела с другими людьми, в общем, как вести себя всю свою жизнь. Теперь давайте перейдём к различиям между дином и шариатом. Ключевое различие между дином и шариатом таково: дин всегда был, есть и будет одним и тем же. А шариаты были открыты разные разным пророкам, мир им всем. Некоторые были впоследствии отменены или изменены, но без изменения дина. Дин Нуха был тем же, что и у Ибрахима, Мусы, Лысы, Шоаба, Худа, Салеха и Мухаммада, мир им всем. А их шариаты в некоторой степени отличались друг от друга. Предписанные способы совершения молитв и соблюдения поста у них отличались. Наставления о халяль, разрешённом, и харам, запрещённом, правила чистоплотности и законы брака, развода и наследования отличаются друг от друга. Несмотря на это, все они были мусульманами, как и их последователи. Ведь дин у всех один. Это показывает, что дин не зависит от различий в нормах и законах шариата. Дин религия остаётся той же, хотя конкретные детали исполнения могут отличаться. Вот пример, иллюстрирующий отличие дин от шариата. Представьте хозяина, у которого есть много слуг. Если кто-то из них не признаёт его своим хозяином и не считает его достойным подчинения, то его вообще нельзя считать слугой. Но те, кто признают его своим хозяином, считают своим долгом подчиняться ему. явно попадают в категорию слуг. Их обязанности и то, как они служат, могут отличаться, но всё равно они считаются верными слугами. Если хозяин приказал одному слуге служить ему одним способом, а другому слуге уже другим способом, то ни один из них не имеет права заявлять, что только он является истинным слугой, а другие нет. Точно так же Если один слуга понимает волю своего хозяина одним способом, а другой слуга по-другому, и оба пытаются служить так, как они понимают это, то оба являются одинаково хорошими слугами. Вполне возможно, один из них ошибочно поймёт смысл какого-то приказа, но пока он не отказывается подчиняться ему, его никто не имеет права заклеймить как непослушного или выгнать его. «Ясно примите эту разницу между дином и шариатом». До пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, Всевышний посылал разные шариаты через разных своих пророков. Через одного пророка указывалось служить одним образом, а через другого – другим. Все, кто служил хозяину этими, хоть и разными способами, были мусульманами. Затем пришел пророк Мухаммад. Да благословит его Аллах и приветствует, и хозяин провозгласил: "Отныне мы отменяем все предыдущие нормы. Теперь тот, кто хочет служить нам, должен подчиняться нормам, которые мы посылаем через нашего посланника. С тех пор ни один слуга не имеет права служить по предшествующим нормам. Если он не принимает новые нормы и продолжает следовать старым, то он фактически подчиняется диктату своего собственного я, а не хозяина. Такого человека нельзя назвать слугой. Он становится религиозным язычником, кафером. Первая часть примера относится к тем, кто заявляет о приверженности ранним пророкам. Вторая часть относится к последователям пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Любой, кто верит, что шариат, данный им, исходит от Аллаха, и ему следует повиноваться, является мусульманином. Один человек может понимать наставление шариата одним образом, а другой – другим, и оба они следуют ему согласно своему особому пониманию. Насколько бы они не отличались, оба имеют право называть себя слугами. Ведь оба будут действовать в сознательном подчинении приказам хозяина. В таком случае, какое право имеет один из слуг говорить, что он один является истинным слугой, а другой нет? Самое большое, о чём он может говорить, так это что он правильно понимает приказы хозяина, а другой нет. Но это не даёт ему власти изгонять его со службы, то есть называть его кафиром. Любой, высказывающий такую наглость, присваивает себе роль хозяина. Он как будто говорит: Точно так же, как вам обязательно подчиняться приказам хозяина, так и обязательно принимать мой способ понимания приказов. Если вы не делаете этого, то я по своей воле уволю вас со службы. По этой причине пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал: Слова того, кто несправедливо называет человека кафиром, возвращаются к нему самому. Хадис приводит Бухари и Муслим. введивший лишний сделал подчинение его воле тестом на мусульманство человек настаивающий на собственной интерпретации и суждении и берущий на себя право изгонять других независимо изгоняет ли их сам Аллах фактически говорит что бог не один и что он тоже небольшой божок любой кто делает такое предположение утверждением рискует стать кафиром И не важно при этом, кем был тот, кого он обвинил, мусульманином или кафером. Братья и сестры, я надеюсь, вы теперь полностью осознаете важное отличие между дином и шариатом, и также понимаете тот факт, что отличие в способах служения Аллаху не означает отклонение от его дина, от его религии. Конечно, человек, который следует собственному способу, должен искренне знать и верить, что Аллах и его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, действительно указали ему делать так, как он делает, и в подтверждение своих действий он должен дать действительное свидетельство из книги Господа и сунны его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Подумаем теперь, какой огромный вред приносит мусульманам игнорирование отличий между дином и шариатом. Например, Есть несколько способов совершать молитвы. Мы можем ложить наши руки на грудь или на живот. Мы можем произносить амин громко или тихо. Каждый из нас будет следовать своему методу, полностью осознавая, что этот метод также использовался пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и что у нас есть подтверждение этому. Поэтому каждый из нас одинаково следует пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Но некоторые люди возводят такие детали шариата в ранг фундаментальных принципов дина, религии. Они таким образом стали учреждать свои собственные общины и мечети. Они обвиняли друг друга, силы изгоняли из мечети своих оппонентов, судились друг с другом и разбили умму пророка на разные секты. Когда даже это не удовлетворило их, они начали при малейшем поводе клемить друг друга кафиром. грешником и еретиком. Они счастливы только тогда, когда их образ мысли принимают все остальные. Разные мусульманские школы, мазхабы, ханафи, шафии, малики, ханбали все признают Коран и хадис как окончательного судью и черпают из них наставления согласно собственному пониманию. Возможно, что понимание одной школы является правильным, а другой нет. Я сам являюсь последователем одной из этих школ, и спорю с теми, кто против неё, и объясняю им, что правильно, на мой взгляд, а что нет. Но одно дело ошибаться кому-то, а совсем другое изгонять его из ислама. Каждый мусульманин имеет право следовать шариату согласно своему пониманию. Если 10 мусульман следуют 10 разным методам, но при этом все верят что они подчиняются таким образом законам Аллаха, то все они очевидно являются мусульманами. Они составляют одну умму, и им нет причин разбиваться на секты из-за того, что кто-то в ташахуде двигает пальцем, а кто-то нет. Только те, кто не понимает этого, разбивают умму на отдельные части из-за честую по мелким причинам. Они отделяют свои общины и мечети запрещают браки и связить с людьми из других школ и организуют свои школы так, как будто они есть умма сами по себе. Давайте теперь поговорим о сектантстве. Нельзя недооценивать вред сектантства для мусульман. Мусульмане всегда остаются одной уммой. В одной только Индии сегодня более 100 миллионов мусульман. Если бы такое большое сообщество действительно объединилось и работало вместе, чтобы сделать руководство Аллаха главенствующим, то кто бы в мире осмелился противостоять им. Но сектантство разбило эту умму на сотни фрагментов и разделило их. Они не способны объединиться даже в самые великие кризисы и тяжёлые времена. Мусульманин из одной группы зачастую больше ненавидит мусульманина из другой группы, чем христианина или иудея. И временами Члены одной из мусульманских групп идут бок о бок с неверующими для того, чтобы унижать членов другой мусульманской группы. Мусульмане разделились. Поэтому неудивительно, что они живут в подчиненном положении. Этого они заслужили своим поведением. Они получили наказание, о котором Аллах предупредил в Суре Аль-Ан-Ан. «Он тот, кто может сделать вас разными партиями». и дать попробовать одним из вас вкусить ярость других. 65-й аят. Ругань, междоусобица, подчиненность тирании и угнетению всё это виды божественной кары, от которой страдают сегодня все мусульмане в мире. Если вы хотите процветания, то вам надо разрушить эти сектантские барьеры, жить как братья и стать единой уммой. Аллах создал нас как одну умму, умму мусульман. О, братья по исламу, есть слово, которое мы, мусульмане, очень часто используем, но мало понимаем его смысл. Это слово ибада. Очень важно понимать его истинный смысл и значение. Единственная цель нашего существования и всей нашей жизни, как сказал Аллах, в поклонении и служении ему одному. Сура Аз-Зарият, Всевышний Аллах говорит: Я ведь создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. 56-й аят. Это однозначно устанавливает, что вам необходимо полностью осознавать смысл ибада. Иначе вы не сможете исполнить задачу, ради которой вас создали. Всё, что не решает эту задачу, является ошибочным. Если доктор не может вылечить своего пациента, то его можно считать не исполнившим свою работу. Точно так же, если вы не достигнете цели в вашей жизни, Ибада, вас будут считать неудачником. Поэтому внимательно послушайте и поймите смысл слова Ибада и постоянно помните его. От этого зависит успех или неудача в вашей жизни. Так что же такое поклонение или ибада? Арабское слово ибада происходит от того же корня, что и слово абд, которое означает слугу или раба. Таким образом, ибада означает исполнение обязанностей слуги, как это делает раб или крепостной. Человек является рабом кого-то, только если он всю свою жизнь служит и подчиняется ему и ведёт себя как подобает перед хозяином но человек который состояст слугой и получая зарплату за свою работу не исполняет свою службу и не подчиняется как должен рабу виноват в неповиновении и бунтовщичестве как же должен вести себя раб по отношению к хозяину первая обязанность раба считать своим властителем только своего хозяина. Он должен быть верным только ему, тому, который содержит, кормит и защищает его. Вторая обязанность раба всегда подчиняться своему хозяину, скурпулёзно исполнять все его приказы и воздерживаться от собственных желаний и мнений или кого-либо ещё, если это противоположно желанию хозяина. Раб является рабом в каждое мгновение и в любых обстоятельствах. Он не имеет права выбирать, подчиняться только одним приказам и ослушиваться других или заявлять, что он будет работать только когда ему удобно, а в остальное время игнорировать свои обязанности. Третья обязанность раба в почитании и обожании своего хозяина. Для выражения своего почитания он должен следовать образу жизни, указанному им. Если он постоянен и твёрд в своей преданности и послушании, то должен приходить на зов хозяина в любое время. Все эти качества вместе составляют ибада. Первое лояльность к своему хозяину, второе подчинение ему, и третье почитание и обожание. Когда Аллах говорит: "Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне", то он требует чтобы мы были в первую очередь лояльными только ему одному и никому другому мы должны следовать только его заповедям и никого другого мы должны чествовать и поклоняться только ему преклоняясь и простираясь перед ним везде в коране слово ибада используется именно в этом смысле в этом также суть учения нашего пророка и всех остальных пророков посланных господом до него Мир и благословение им всем. Каждый из пророков приходил с одинаковым посланием: поклоняйтесь и служите только ему одному. Сура Юсуф, 40-й аят. Есть один закон, которому мы должны подчиняться, и это есть закон Аллаха. Есть один Бог, которому мы должны поклоняться, и это есть Аллах. На этом Сей ду моя часть лекции по книге Абу Али Маудуди Давайте будем мусульманами подошла к концу И в конце хвала Аллаху Господу миров